Глава четырнадцатая Вжейк, Вжейк-Вжейк, уноси готовенького. Кто там на новенького подходи ближе, чтобы я Киркой смог дотянуться до твоей бестолковой башки. Эпическая битва с обитателями неподконтрольного лагерной администрации подземного уровня продолжается уже пять часов, а крысам конца и края видать. Хорошо, что нападают относительно небольшими группами. Все равно время от времени тяжко приходится. Если бы не приобретенный у кладовщика костюм повышенной прочности, давно бы в лохмотик щегорял и голыми ягодицами сверкал. К тому же кирка у меня особенная. Дополнительный урон от ее ударов не только по камню проходит, но и по живым объектам. И еще один момент. Налобный фонарь, который обошелся мне в кругленькую сумму, так и не понадобился, поскольку способность заглядывать вглубь камня каким-то образом помогает мне видеть в абсолютной темноте. Оно, конечно, не ПНВ, навороченный ноктовизор, встроенный в оперативно-тактический штурмовой костюм ШКОТ-14, но все-таки ориентироваться в абсолютной темноте вполне позволяет. Как оказалось, первый ярус подземелья представляет собой огромную пещеру, тянущуюся на многие-многие километры. Неровный потолок высотой от 10 до 20 метров подперт частыми каменными колоннами, отчего невольно создается впечатление, что находишься в каком-то фантастическом лесу, крона деревьев которого проникают в камень и устремляются куда-то ввысь, за пределы его данжа. Крысь тут немерено. Локация, по сути, сплошная игровая условность, поскольку гейм дизайнеры даже не подумали озаботиться хотя бы намеком на ее реалистичность. Например, пищевая база для огромного количества крысюков напрочь отсутствует. Если бы что-то подобное было в реальных условиях, грызуны уже давно употребили друг друга в пищу или слиняли куда-нибудь от тотальной бескорницы. А нет. Похоже, голод у этих тварей просыпается только тогда, когда на горизонте появляются всякие любопытные двуногие существа, коих хлебом не корми, дай сунуть нос туда, где темно и страшно. <с medit -like> То есть в полном соответствии с законами жанра покорения виртуальных вселенных. Впрочем, иногда, как я уже упоминал, местные обитатели, подчиняясь команде главного игрового искина, устремляются на поверхность и на какое-то время останавливают работу заключенных в шахте. Сильно подозреваю, что это своего рода намек владельцам каторги от хитроумных сисадминов, мол, подобное будет продолжаться до тех пор, пока вы не оплатите ликвидацию многоуровневого подземелья. Короче, наблюдается банальный шкурный момент, в котором коса нашла на камень. Владельцы частного исправительно-трудового учреждения требуют навести порядок на арендуемой ими территории бесплатно. Владельцы виртуального ресурса утверждают, что за все в этой жизни необходимо платить. По словам Петровича, помимо крыс из подземелий, время от времени лезут также орды гигантских пауков, ядовитых мокриц и крабоскорпионов. Но все-таки чаще всего Людей допикает полчища наглых грызунов. Лично мне от подобного противостояния между арендаторами и арендодателями игровых пространств пашная польза. За время прохождения первого уровня подземелья уже четвертую тачку крысиными трупиками наполняю. К моему великому сожалению, игровые условности здесь не настолько абсурдны, чтобы после смерти монстра на каменном полу оставалась кучка лута в виде денег, шматья, оружия, бижи и прочих ништяков, как это бывает в некоторых игровых мирах. Так что приходится складывать жертв моего террора в тележку и, присыпав сверху пустой породой от жадных завистливых взоров коллег, тащиться на поверхность, где колдовщик из НИПов все досконально оценит и выполнит начисление игровых денег на мой счет. Как я уже упоминал, денежные поступления от продажи крысиных тушек значительно превышают доходы от добычи руды и даже кристаллов. Деньги, конечно, здорово, на них здесь много, всякого можно прикупить, но в данный момент меня больше всего интересует возможность прокачки моего аватара. Я очень надеюсь... Что не просто так у меня появился игровой интерфейс. Он хоть мало малоинформативный, но у других сидельцев и этого нет. А еще я безгранично рад, что система никак не отреагировала на это вопиющее нарушение. Или я что-то не понимаю. По идее, обнаружив ненормативные возможности моего аватара, админы просто обязаны начать копаться в настройках моей капсулы, ну или какими-либо иными способами их устранить. Но этого не происходит, и я доволен столь вопиющего на к моей виртуальной персоналии. Так что, коль мне предоставлена такая возможность, буду потихоньку, без фанатизма, подниматься в уровнях и прокачивать показатели силы, ловкости и же с ними все прочие доступные мне параметры. А вось никто и не заметит. Для чего мне это? А для того, что намереваюсь проверить одну недавно возникшую в главе идею, о которой я уже вкратце упоминал выше, но тщательно разжевывать ее суть, воздержусь до поры до времени, чтоб не сглазить, и не стать посмешищем в своих же собственных глазах. Ага. Еще опять пар глаз бусинок засветились в темноте подземелья. Интересная способность здешних обитателей освещать себе путь по жизни, как мне кажется, магическая. Однако с полной уверенностью утверждать не стану, поскольку после гибели очередного грызуна никаких оповещений на мой интерфейс не поступает. Лишь потихоньку увеличивается процент прогресса уровня, ну и шкалы прочих характеристик, хоть и еле-еле, но наполняются. Интересно, что случится, когда бар силы или ловкости наполнится до упора? Характеристика упрется в потолок или перейдет на новый уровень? Непонятно. С радостью отметил, что шкала магии также стронулась с места. Это, наверное, благодаря использованию ноктовизора. Тут как бы обратная связь. Я трачу ману для поддержания в рабочем состоянии способности ночного видения. Как результат, объем хранилища магической энергии увеличивается. Тут в точности все по классике игровых правил и условностей. То же самое и с физическими параметрами. Оно, вполне допускаю, что у меня имеются еще какие неведомые способности чародея в виде заклинаний, но доступа к ним я пока не имею. Разумеется, я попытался активировать магическую защиту, воплотить фаервол или что-нибудь этакое. Силовая броня так и не накрыла мое виртуальное тело, а на ладони даже огненной искорки не возникло. Короче, с магией полный швах. Ну, почти полный. Все-таки все ПНВ и интровизор нехилые подспорья для профессионального борца с подземными монстрами, в ряды которых я с нынешнего дня влился самым наглым образом. Не, не было бы здесь локи с монстрами, пришлось бы долго и нудно выбивать желанный экспириенс из скалы. Заметив меня, отряд крыс начал действовать тупо и промельненно. То есть, не мудрство и лукаво, все представители крысиного сообщества помчались на непрошенную власть. Вот и прекрасно, что это локация для прокачки нубов, и монстры здесь соответствующие. Помнится, когда-то в далеком игровом юношестве, чтобы завалить песчаного червя тысячного левела из мира дюны, Нужно было собрать отряд из нескольких сотен высокоуровневых игроков. А Лернейскую гидру из вселенной Парнаса аж целую неделю пытались уничтожить всеми силами гильдии спартанцев. Били, били, да так и не добили на радость циклопам, фавнам, титанам и прочей древнегреческой нечисти. Эх, были же времена чудесные, беззаботные. Приятно вспомнить. Как только крысы оказались в пределах дистанции моего боевого кайла, последовал сокрушительный взмах параллельно к каменному полу пещеры. Бью плоскостью кирки, поскольку острием это делать нерационально. Как результат, три монстра упали недвижимыми тушками с разбитыми головами. Одной твари сломал лапу и, похоже, отбил от внутренности, но это полностью не остановило ее наступательный порыв, лишь потормозило. Зверек, премозгогая боль, продолжал ползти в мою сторону, чтобы вонзить зубы вплоть нарушителя границ ареала обитания его стаи. — Ладно, тобой после займемся. — Тут последний представитель вашего сообщества где-то ошивается. — Ага, гаденыш все-таки умудрился вцепиться мне в ногу и пытается прокусить штанину, чтобы добраться до вкусной человеченки. На, товарь безмозглая! Азартно рявкнул я, опуская кулак на головку зверька. Как результат, негромкий хруст, и мертвая тушка падает на каменный пол пещеры. Добить подранка много времени и сил у меня не заняло. Наступила ногой на крысиную башку, чем подарил монстру легкую смерть. Далее стандартная процедура складирования тел павших героев в тачку. Ну все. Транспортировочное приспособление забито тушками до упора. Пора отправляться сдавать добычу. Но перед тем, как это сделать, я подошел к стене пещеры и посредством кирки отвалил от нее приличный кусок горной породы. Стоит отметить, что вкопления руд минералов, а также драгоценных и полудрагоценных камней здесь попадаются даже чаще, нежели в официальных лагерных забоях в локации шахта-3. Есть у меня подозрение, что на нижних горизонтах вероятность добыть тот же алмаз, адамантит, криптонит или еще какой-нибудь ценный минеральный ресурс возрастет многократно. Определенно в этом данже в свое время прокачивались не только бойцы, но и старатели. А еще мне хотелось бы знать, через какой промежуток времени происходит респаун погибших тварей. Спустя определенный срок после смерти той или иной крысы? Возможно, лишь после зачистки того или иного уровня, а может быть, после освобождения от монстров всех уровней локации? Вопрос интересный. Поскольку влияет на тактику и стратегию моей прокачки, но не очень-то уж и актуальный, поскольку игровые правила устанавливаю здесь не я, и мне так или иначе придется к ним приспосабливаться. Так что заранее ломать башку не стану. Поживем, увидим. Размолотил отвалившийся кусок в мелкий щебень и присыпал сверху содержимое тачки. Интересный момент. Руду и камни вместе с пустой породой система транспортировать категорически запрещает. А вот возможность маскировки добычи столь нехитрым способом вполне допускают. До конца рабочей смены я успел наполнить мертвыми телами еще одну тележку. Сдал молчаливому приемщику и остаток времени до момента построения проторчал в своем забое. Никто из коллег ко мне в гости не заглядывает, сам же я в плане завести новое знакомство также инициативы не проявляю. Присел на заваленную набок тачку, молча пяли в стену, вспоминая беззаботные годы жизни в своем доме что стоит на калужской земле в сотни метров от нетропревой извилистой угры несущей своего в оку. интересно что стало с принадлежавшим мне имуществом скорее всего лишившие меня деда в наследство двоюродные родственнички наложаты на него свои жадные лапы черта скоты хотя бы раз за время следствия и моего сидения в одиночной камере Хоть кто-то из многочисленных дедьев, теток, кузенов и кузин посетил меня. Плевать на продуктовые передачи. Для меня и доброго слова поддержки было бы достаточно. Были бы живы родители, наверняка не отказались бы от беспутного сына, не пожелавшего пойти по стопам своего отца и стать юристом. И в конечном итоге докатившегося до виртуальной каторги. Жаль, отца нет. Возможно, ему удалось бы добиться оправдательного приговора. Кстати, странно, что по фамилии я не какой-нибудь Буквольд, Орент, Малкинт или Падва, а батю звали не Давид, Зям или Мойша, а как-то не очень солидно для адвоката, Петр Николаевич. Чьи предки когда-то пахали землю в Тульской губернии. Они сидели в шинках и меняли лапках и не сужали бабосы наивним гражданам под процент немалый. Впрочем, чудеса и в адвокатской среде случаются. Но все, не стану больше бередить душу бесплодными воспоминаниями о навсегда затерянной жизни. Была надежда обосноваться в теле Ивана Силаева, но она растаяла, как иллюзорный мираж посреди бескрайней пустыни. Жаль, даже с тем загадочным миром толком не успел познакомиться. Впрочем, обижаться — грех. Лишь благодаря пускай и кратковременному пребыванию в теле Ивана моей духовной ипостаси внутри моей реальной физической оболочки вспыхнула искорка магии. А еще я очень надеюсь, что когда-нибудь снова окажусь в теле жителя одного из бесчисленных миров мультиверсума, существование которого я с некоторых пор не сомневаюсь. прошлый раз триггером послужило Мое недельное сидение в круге возрождения. Откровенно говоря, вновь обращаться к этому способу желания как-то не возникает. Как представлю, что придется снова умирать от холода и голода, аж мурашки по всему телу начнут бегать. Еще и нестерпимо покусывать, будто матеры и амазонские москиты. Ну да, кусали эти гады меня в реальной жизни. Значит, Баргузин и в тех местах успел отметиться. Интересно, какую боевую задачу я там выполнял? Ну вот я и дождался оповещения от лагерной администрации об окончании рабочего дня. Пора сворачивать манатки и топать на выход. Дальше все было вполне обыденно и привычно. Я бы с удовольствием не возвращался в барак. Махал бы себе киркой, кромсая крыс, но от лагерного орнунга никуда не деться. К тому же, пожрать и поспать не помешает, ибо хитпоинты и очки выносливости восстанавливаются лучше всего в бараке, несмотря на скотские условия существования, которые обеспечила нарушителю лагерная администрация. Так что, вольно или невольно, но приходится тащиться в одной колонии с воняющими тухлой селедкой и еще чем-то тошнотворным каторжанами. Терплю, поскольку деваться некуда. Все прописано для моего аватара на программном уровне. Ладно. Через две недели наказание от администрации потеряет силу и автоматически включится мой производственный рейтинг. Вот тогда и дурные запахи исчезнут, и качество кормежки кардинально улучшится, и в бараке потеплеет, а еще появится возможность перекусить коржиком с кефиром. Свят, свят, свят. Ладно, кожики, к сладкому в реальной жизни я все-таки был неравнодушен, а вот кефир на дух не переносил. А тут неожиданно возлюбил чудеса. На следующий день также первым делом выполнил дневную норму выработки и, как угорелый, помчался в гости к своим закадычным друзьям-крысюкам. На мою радость, респауна монстров на освобожденных от участках не наблюдалось. Теперь следует дождаться полной зачистки подземного этажа, чтобы понять, случится или нет возрождение крысиной популяции, или это произойдет лишь после полного прохождения мной всех уровней. Я все-таки надеюсь, что система должным образом отреагировала на мои действия. Несмотря на свой статус зэка, я также являюсь полноценным игроком. А это означает, что в конце пути меня ожидает встреча с финальным боссом. А после того, как я его завалю, будет несчастье по полной программе. Какое? Даже боюсь в мыслях представить. Ибо в обычной игровой практике такие данжи зачищаются немалыми группами игроков. Я же один-одинешинг в этом рейде... Так что финальная награда, я надеюсь, будет достойной. Ко меня на игру переклинила. А ведь после изгнания из армии вирт капсулами не пользовался, лишь нейрошлемами для выхода в сеть или вирт-конференцию с потенциальным покупателем, извлеченных из мусора и отреставрированных диковинок. За зачисткой подземелья предаваться радужным мечтам о будущем не стал. По моим подсчетам, еще пара-тройка тележек с кресиными тушками на сдачу, и я смогу прикупить у колдовщика ту самую чудесную тачку с тройной вместимостью. Я был сильно удивлен, обнаружив, с какой скоростью растет количество игровой валюты в моем персональном кошельке. Так что крысы — это вам не какая-то там руда или даже кристаллы. Как я уже говорил, крысиные шкуры, мясо, требуха, кости — И вроде бы даже их дерьмо пользуется неограниченным спросом у небогатых алхимиков, артефакторов, поваров и прочих крафтеров для прокачки начальных уровней мастерства. По этой причине цена на мертвой крысиной тушки всегда стабильная и относительно высокая. Оно, конечно, свой процент от любых торгово-финансовых операций забирают владельцы игрового мира. В моем случае содержатели частной тюрьмы также с этого нехило имеют. Но тут уж и мне грех раптать Как минимум половина суммы от рыночной стоимости товара падает в конечном итоге в мой игровой кошелек. Изучению данного законодательно-правового аспекта я уделил достаточно времени. Все-таки недаром мой батя был адвокатом. Судя по моему скрупулезному подходу к изучению нормативных документов, Касательно правил лагеря жизни я также чуточку адвокат. Насчет дальнейшей зачистки территории крысиного подземелья особо распространяться не стану. Замечу лишь, что процесс монотонный, нудный и ничуть не увлекательный. Нужную терезку мне все-таки удалось приобрести не за пять, а за семь тысяч игрового золота. Мог бы и за пять, но за семь все-таки оказалось более емкой. При этом требовало меньше усилий при транспортировке грузов. Для покупки чудо-тачки пришлось выгрести со счета все свои денежки, даже налобный фонарик пришлось продать. В результате остался без финансовых средств, но и хрен бы с ними. Все равно пока особо негде их расходовать. Куда важнее затрачивать меньше времени на малопродуктивную беготню к пункту приемки И больше заниматься собственно процессом прокачки персонажа. Пять рабочих смен мне понадобилось для полной зачистки первого подземного уровня. Как только последний крыс пал смертью храбрых в неравном бою с отмороженным зеком система наконец-то расщедрилась на персональное оповещение. Игрок номер 52345. Вам удалось в одиночку полностью зачистить первый уровень данжа. Поздравляем! И это все? Огрев фанфары, бенгальские огни, салюты и прочая визуальная кутерьма, полагающиеся в награду герою за прохождение определенного этапа. Я возмущен. Нет, я крайне возмущен и даже взбешен. Впрочем, мои отрицательные эмоции продлились недолго. По истечении некоторого времени система одарила меня следующим персональным оповещением. Игрок номер 52345. Вы достигли второго, третьего, четвертого уровня. Все ваши физические и ментальные параметры повышены. Разумеется, я несказанно обрадовался и тут же пожелал пребываться на обновленные возможности своего аватара но не успел распахнуть перед внутренним взором окошко игрового интерфейса, как сознание, получив уже знакомый пинок, покинуло мою виртуальную ипостась и устремилось в очередной полет по мрачной темной трубе с гладкими стенками, за которые невозможно зацепиться. Вообще-то, даже в том случае, если бы у меня и была такая возможность, цепляться и тормозить свое движение я бы не стал. Зависнешь еще без времени и сиди кукуй. Нет уж, лучше обратно в реальное тело. А оттуда, насколько я понимаю, навстречу новым приключениям. Интересно, куда меня на этот раз занесет их божественное величество Рандом? Ну или кто там из представителей высших сил управляет судьбой Игоря Ветрова? В какой-то момент мой дух воплотился в заточенной верткамере родное тело. Несколько минут, ставшего привычным панического состояния из-за невозможности управлять процессом дыхания. Пора бы и привыкнуть, но оно никак не привыкается. Ну и ладно, по опыту прежних внедрений я тут надолго не задержусь. Тело своего я так и не ощутил, а вот искру магии почувствовал. И тут мне в голову пришла, на мой взгляд, отличная идея. Поскольку мы нынче чародейского звания, от чего бы не взглянуть на свое узилище со стороны. Задумано, сделано. Мгновение, и мой метущийся дух вырвался за стенки вирт-капсулы, и я оказался в огромном зале, сплошь уставленном бесконечными рядами стандартных капсул виртуальной реальности с игроками, то есть другими заключенными. На каждую авариатура из трех букв латиницы CHS, услуживая память, тут же выдала расшифровку. Кибернетик Hologram Systems – крупнейшая в мире корпорация, занимающаяся производством виртуальных капсул самого разного назначения, от чисто игровых до медицинских и сложнейших тренажерных комплексов с возможностью прокачки физических параметров тела и отработки им соответствующих боевых и иных навыков, на уровне рефлексов в условиях виртуальной реальности. Взлетел к потолку и осмотрелся повнимательнее. Помещение огромное. Мне всяких сомнений, это подземелье. Судя по оставленным на гранитных стенах следам в пресс горнопроходческих комплексов, в свое время здесь добывали какой-то полезный ресурс. После истощения залежей, минерального сырья и прекращения его добычи, подземное пространство было передано в пользование частной виртуальной ИТК. Пересчитать количество капсул не составило труда. 200 рядов в каждом по сотне персональных узилищ. Некоторые капсулы не но таковых немного. Итого около 20 тысяч отбывающих наказания преступников. Заслуженно или нет, это уже другой вопрос. Лично себя я считаю абсолютно невиновным, и было бы непрочно всегда покинуть стены данного учреждения в своем реальном состоянии. Ну да, хотеть-то оно не вредно, вроде как в том анекдоте, съесть он съест, да кто ж ему даст? Долго изучать обустройство подземного хранилища тел заключенных мне не было позволено. Невидимое могучее лапище небрежно сгробаствовало мою астральную сущность и внедрило обратно в телесную оболочку. В ипостаси Игоря Ветрова я также долго не пробовал. Вновь привычное скольжение с нарастающей скоростью по темному тоннелю. Откровенно говоря, на этот раз ни малейшего страха я не испытал. Эмоции, разумеется, присутствовали, но это от предвкушения ожидания, куда меня занесет на этот раз. По идее, я должен оказаться в одной из параллельных реальностей бесконечного мультиверсума. А вот в какой именно, скоро узнаю. Из сонного состояния меня вырвали доносящиеся с улицы громкие песнопения под гармонь множества молодых звонких юношеских голосов. По деревне шла и пела баба здоровенная, жопой за угол задела, заревела бедная. После этого инициативу перехватили девчата. «Мне, мой милый, изменил, он назвал меня свиньей. Люди думали свинина, стали в очередь за мной». В пику девчачьей шестушки раздался знакомый голос Артемия Коржова, известного благора, гармониста и дамского годника. «А ты не прыгай по дивану, как сорока по гнезду. Все равно тебя не стану, не показывай, пи...» Да куплет... До конца парней позволил истошный крик Машки зарубиной. Тем, кончай, материца. Сейчас Андрей Митрофанович примчится, я привить тебя на седмицу в холодную. На что, судя по голосу изрядно поддатый Коржов, прекратил бегать пальцами по клавиатуре и с наигранным пафосом вовтихнул Зато я и влюблен, безгранично втя Мария. ай ка выходи за замуж. На что раздался громкое лошадиное ржание парней и девчонок? Разумеется, Корж издевался над невысокой Машкой, своей невзрачной бочкообразной фигурой и грубым лицом, густо покрытым веснушками в перемешку с угреватой сыпью. Вообще-то, не такая уж она и страхолюдина, но даже в самых непризательных мечтах Ивана Силаева эта девушка как объект сексуального вожделения ну никак не представлялась. Подскочил с дивана и пулей рванул к столу, где у меня лежал приобретенный недавно планшет. При этом что-то тяжелое упало на пол и куда-то покатилось. Артефакт цилиндра, догадался я. Ладно, хрен бы с ним, после найду. Сейчас для меня другое важно. Подрагивающими от волнения пальцами активирую девайс, приводя пароля два раза не туда пальцем тыкнул. Вот, наконец-то, после третьей попытки сработало. Распахнулась млохитовая плоскость рабочего стола с кучей папок и ярлыков В правом нижнем углу я прочитал «27 июня 2085 года», а часы в центре экрана высвечивали «21.53». «Да ну нах!» — воскликнул я голосом Ивана Силаева. «Так не бывает!»